Глава десятая «Сука, похоже, не успели», — чертыхнулся я, поспешно скатываясь вниз по пологой лестнице. «Ага, я тоже заметил. Там от стая несколько пташек отделились. Вроде как далеко, заметить нас не должны были. Но полетели в нашу сторону». «Дьявол, а здесь и укрыться-то негде». Тоннель голый, как темечко моего деда. Ладно, хоть непонятная жуть прошла. А то в первый раз, когда сюда заглядывали, хотелось собственноручно удавиться, лишь бы вниз не лезть. Сейчас, вспоминая, что здесь произошло, практически полную беспомощность в плену живых нитей, оснований нервничать было больше. Но нет, на данный момент напрягала только прогорклая вонь и едкий дым, продолжающие струиться из пешеходного перехода, да истошные птичьи вопли, раздающиеся с небес. Темнота, слегка рассеянная ночным зрением, уже не пугала, а наоборот манила, как прибежище и защита от недружелюбных взглядов. Конечно, местные пташки даже близко не подошли размерами к тем чайкам, что мы видели в одном из видосов, и вряд ли превышали по весу 15-20 килограмм, Однако выросшие когти и мощные зубастые клювы могут вполне ощутимо попортить шкуру, а она у нас одна, и лишние шрамы на ней ни к чему. Остатки дыма все еще плескались под потолком, поэтому к единственному укрытию пришлось добираться чуть ли не ползком. Зато, когда свет, бьющий с улицы, закрыли крылатые тени, мы уже прятались за прижатой к стене машиной. Убежище получилось хоть куда. С одной стороны была стена, со второй — багажник машины, с третьей диск метровой циркулярной пилы, вернее, артефакт, снятый с лизорубочной машины, имеющий вид дисковой пилы, взрывом зашвырнутой в эту сторону и основательно вонзившийся в помятый багажник. В итоге нас заметить можно было только с одной стороны. И чтобы стать еще незаметнее, я заградил зубра своим телом и включил маскировку. Та прокачана еще так себе, но почти в полной темноте может сработать на отлично. Мы затихли, стараясь даже дышать через раз, слушая, как по камням пола скребутся хищные когти. Неприятный скрип все приближался. Вот дрогнула машина, качнулась, заскрипела, когда на нее запрыгнуло массивное тело. Раздалось невнятное ворчание и скрип по пластику когда внутрь машины заглянула любопытная зубастая голова. Не найдя ничего интересного, так гневно закудахтала и скрежет когтей по полу продолжился. Миг, и вот почти в полной темноте показались еще более темные силуэты. Разобрать детали было трудновато, но сразу стало отчётливо понятно, что на мутировавших ворон это нисколько не похоже. Скорее, это походило на не слишком крупных птерозавров, опирающихся на пол маленькими кривыми ножками, и средними суставами согнутых кожистых крыльев. Нас они не заметили, продолжив уверенно шаркать по полу в направлении противоположного выхода. Только когда они удалились на десяток метров, я позволил себе тихо выдохнуть, и тут машина за нашими спинами вздрогнула еще сильнее. И что-то, обдав нас упругим порывом ветра, пронеслось над головами, уродливым силуэтом приземлившись в полуметре от моих ног. Приземлилась и начала поворачиваться в нашу сторону, распахивая длинный забастый клюв. Налитые кровью глазки прожгли меня злобным взглядом, одним своим видом давая понять, что моя маскировка — полная хрень. Я не стал терпеть такой грубости от тупой курицы, продемонстрировав ей средний палец. Клинок потрошителя выскочил с тихим щелчком, войдя ровно в распахнутую для победного вопля пасть, пробив тонкие кости черепа и располовинив крошечный мозг. Одновременно с этим фракир обвился вокруг тощей шейки, сжав ее с такой силой, что из распахнутой пасти не вырвалось ни единого предсмертного хрипа. Птерозавр бессильно защелкал клювом, скребя давно нечищенными зубами мне по пальцам, засучил ножками, задергал крыльями, безжалостно раздирая их о зубья пилы, но так и не смог привлечь внимание удаляющихся товарищей. Тем надоело скрести по гладким камням когтями. Они, переваливаясь, будто жирные утки, взяли короткий разбег и, встав на крыло, унеслись в светлеющую даль, не обращая никакого внимания на потерю в своих рядах. Я еще несколько секунд внимательно смотрел в ту сторону, выглядывая за конвульсивно подёргивающейся туши, а затем сложил клинок, давая ей бессильно стечь на пол. «Вот так!» Это раскаркались тут ящериц пернаты. Тушка недоделанного птиродактиля все еще подергивалась у моих ног, а тени от тела ее товарок еще скользили по ступеням выхода, когда узкий луч сканера уже пронзил сумрак подземного перехода и заскользил по поверженной тушке и покрытым сажей стенам, выискивая среди побитого взрывом однообразия что-нибудь интересное. Зубр, лишенный данного девайса, вцепился в зубья артефактной пилы. Хрустом выдирая из углепластика покалеченной машины. Давай, перетаскивай все, что найдешь уцелевшего к выходу, кивнул ей головой. А я тут посмотрю, может чего интересного получится найти. Шансов на это было немного. Чем выше уровень поверженных существ, тем хуже наш сканер распознавал достающиеся от них артефакты. Но шансы все равно хорошие. А в нашем положении ничего стоящего упускать нельзя. Любая мелочь может спасти или сделать сильнее, что, опять же, немаловажно для дальнейшего выживания. Луч скользил по стенам, выщербленным многочисленными осколками, разорванной в труху телеги и исчерченной полосами сажи. По потолку, все еще скрытому обрывками, теперь уже мертвой черной паутины и пеленой не до конца рассеившегося дыма, по полу, усеянному многочисленными обломками нашего движимого имущества, разбитого в крошу мрамора и цветной крошки, упорно ни на чем не останавливаясь. Мне дважды пришлось пережидать, пока он, отключившись, накопит достаточной энергии для продолжения работы, самостоятельно выискивая на полу среди разбросанного мусора что-нибудь ценное. Нашел пару зарядов для дробовика и раскрученный запасной калаш. Ствол у него погнуло, а неубиваемый приклад топорщился острыми щепками разодранного пластика. Зато магазин у него оказался почти целый, как и патроны в нем. Они перекочевали мне в разгрузку, после чего сканер заработал в очередной раз, наконец-то отметив вожделенную добычу. Произошло это практически около места взрыва, там, где от стены отвалился целый пласт мраморной облицовки. Взрыв тут явно получился нешуточный, На истроение было сделано на совесть, поэтому катастрофических разрушений не произошло. Вся бешеная энергия разошлась в стороны, вычищая подземный переход от засевшего в нем чудовища. Но в эпицентре разрушения все же были, и одно из них открыло нишу, когда-то спрятанную под облицовкой. Вернее, почти открыло. Мне пришлось слегка поработать прикладом покалеченного автомата, доламывая раскрошившийся цемент освобождая от бетонного плена спрятанный в нише предмет. Предмет оказался неожиданным. Перепачканный раствором строительный мастерок с потрескавшейся деревянной ручкой. Пробежавшийся по нему луч сканера в этот раз не стал ломаться, будто несговорчивая девчонка, выдав по артефакту полную информацию. Артефакт, ранг, крайне редкий. При использовании трансформируется во временное убежище которые можно использовать для относительно безопасного отдыха или для защиты от низкоранговых противников. Внутренний объем убежища 2 на 2 на 2 метра. Срок службы без критического внешнего воздействия 8 часов. Как железяка на деревянной ручке может трансформироваться пусть и в небольшое, но достаточно капитальное строение, выше моего понимания. Однако за последние дни мы тут насмотрелись столько чудес, что поверить еще в одно, пусть и нелегко, но они невозможно. Хотя вот чудо с нашим багажом не произошло. Понятно, что телега, загруженная баллоном с газом, противотанковой миной и брикетами С-4, превратилась в бомбу на колесиках, своим взрывом разнесшую все вокруг. Но мои надежды, что артефакты являются неуничтожимыми, оказались излишне оптимистичными, если не сказать наивными. Из того, что лежало в телеге, уцелел лишь толстый стальной диск циркулярной пилы. Все, что мы подняли с живых существ, включая различные железы, мутагены и даже неопознанные нами крылья летучего змея, оказались перемолоты в труху. А ведь я в своих тайных надеждах уже беспечно парил над землей, прицепив их к себе на лопатки. А тут такой эпичный облом. Вполне возможно, что на самом деле они служили для чего-то совершенно иного. Например, для того, чтобы даровать нам вместо кисти рук апахала, чтобы во время жары обивать себя потоками освежающего воздуха. Но в своих фантазиях после уничтожения данный артефакт приобрел просто эпические масштабы и значимость, заставляя меня досадливо вздыхать об упущенных грандиозных возможностях. Рядом в обломках копался зобр, не находя ничего интересного, лишь еще один раскороченный магазин от Калашникова, подаривший нам несколько десятков патронов россыпью. Еще нашли две трети щита, который вообще-то и был разработан против взрывов, но против такого издевательства не справившийся, лишившись части низа и одного верхнего угла, остальная часть покрылась мелкими трещинами и утратила свою прозрачность. Я пошел дальше, и второй и третий обещанный системой предмет нашлись практически сразу. Первый из них оказался осколком зеркала, удара, которое вывел нашу машину из строя. Не знаю, чем именно этот осколок отличался от тех, что устилали собой весь пол, однако именно его среди прочих выделил луч сканера. «Зеркало всевидения. Ранг уникальный. Для определения свойств артефакта улучшите навыки работы со сканером или используйте более продвинутую модель» я поднял тяжелый треугольный осколок глянув в него на свое чума за отражение и пробормотал свет мой зеркальце скажи да все правду доложи я ли на свете всех милее всех румяней и белее естественно никакого ответа от зеркала не последовало лишь по краям незакрытым моим изображением в поцарапанном стекле пошли волны непонятного тумана я обернувшись ничего подозрительного за спиной не обнаружил и, поспешно убрав странный артефакт, опять включил сканер, который тут же уперся в задымленный потолок и прядь свисающих с него мертвых черных нитей. Пришлось подозвать за убра и сесть ему на плечи, чтобы дотянуться до них и сковырнуть с потолка небольшую пластину, с которой эти самые нити спускались. Имплант. Ранг уникальный. Приживляется к открытому участку кожи. Размер 20 квадратных сантиметров. Произвольно по мысленному приказу хозяина данная область кожи покрывается липким веществом. В зависимости от типа поверхности может выдерживать вес до 200 кг. Для полного ознакомления со свойствами данного импланта улучшите работу со сканером или используйте более продвинутую модель. Я с сомнением посмотрел на темную волосатую пластину, прикидывая, стоит ли ее прирастить к костяшкам пальцев. А что? Ударил кулаком по стене и прилип к ней на мертво или к потолку, так вообще можно где-нибудь под сводом пещеры долго провисеть. Все еще обдумывая этот вариант, я глянул на последнюю запись, где говорилось, что мы нашли три артефакта из трех. Не поверил написанному и дошел до конца перехода, высвечивая стены лучом сканера. В этот раз логи не обманули, и больше ничего обнаружено не было после чего я, уже не тормозя, рванул назад, помогая закатить зубру тяжеленный диск пилы вверх по лестнице. И сразу дальше, прочь от реки смерти, которая при нашем появлении опять начала нехорошо волноваться, выпуская из своего тела короткие извивающиеся щупальца и набухая ядовитыми пузырями, которые, лопаясь, выпускали наружу облачка зеленоватого порошка или спор, наполненных патогеном зомби увеличивая его концентрацию в воздухе и заставляя все новые и новые наноботы в нашем организме включаться для защиты от незапланированных превращений входящих мертвецов. Хорошо хоть, что выход из подземного перехода был на приличном расстоянии от нее. И когда мы добрались до Тузика, та почти успокоилась, вновь входя в привычное русло. А вот Тузик наоборот преподнес сюрприз, а вернее система, приславшая нам новое сообщение. Стоило нам привалить к его покорёженному боку диск пилы, как та разродилась логом. Внимание! Вы желаете интегрировать оборудование и артефакты в механизм РР-6734756 под кодовым именем «Пузик». Для интеграции предметов необходим физический контакт их с данным механизмом. Стоимость монтажа — одна единица прочности монтажного набора. Это чего? удивленно поднял брови Зубар, косясь на диск пилы. «Игра хочет вот эту хреновину к тузику приделать. Она же, наверное, половину от его массы весит». «Не половину, конечно, дай бог четверть, но навесное оборудование явно не по его габаритам. Хотя, если, пользуясь случаем, к нему еще и пушку автоматическую и остальную хрень, что мы с шагохода сняли, приделать, то пила уже не будет такой массивной по сравнению с остальным телом. Да и все равно мы даже половину из этого железа без тузика утащить с собой не сможем. Или здесь бросать надо будет, или закапывать, организуя заначку, которая еще неизвестно, удастся ли вернуться. Давай подтаскиваем все, что есть к тузику. Единицу прочности монтажного набора для такого эксперимента не жалко. Еще не договорив, я вцепился в ствол пушки с кряхтением, поднимая ее и, поражаясь, как мы смогли с такой тягой на плечах пробежать три сотни метров. Тут от двух метров уже позвонки трещат. Прислонили ствол кое-как нацепленным гусницам подтащили коробки, прислонили их. С сомнением осмотрели получившуюся кучу, поставили сверху монтажный набор и подтвердили процесс интеграции. Внимание! Для интеграции в механизм РР-6734756 под кодовым именем Тузик Предложено слишком много артефактов от техники расы механоидов. Шанс того, что получившийся механизм выйдет из-под контроля, составляет 86%. Для безопасности интеграции используйте артефакт подчинения агрессивной технике. Я недоуменно поморгал глазами, а затем, вспомнив наше путешествие, протянул руку к зубру. «Вроде у тебя была-то хреновина, что мы с лесозаготовщика сняли. Ну да, что...» Кастрируют всякие не в меру возбужденные механизмы, делая их послушными тостерами. Но мы же, залезая в подсумок, возразил Зубр. хотели оставить его, чтобы свой шагоход подчинить, если кто-то вдруг сбунтуется. До шагохода еще дойти надо, возразил я, забирая артефакт. А планы на будущее в последнее время что-то не спешат сбываться. Мы не получили увольнительную. Тут же, не сходя с места, познакомившись с парой раскрепощенных в край девчонок не закончили службу и не вернулись домой, чтобы всю жизнь вкалывать на какого-нибудь идиота, удачно женившегося на дочке хозяина фирмы, не загремели в тюрягу лет на 15 за убийство злобного полковника. Ничего столь прекрасного с нами не произошло и уже не произойдет. Вокруг оживший кошмар и усиливаться прямо здесь и сейчас, пока есть такая возможность, на данный момент — это самая лучшая стратегия. Да лучшего шанса можно и не дожить, так что берем, что дают. Подрузил артефакт, на получившуюся кучку, и скомандовал еще раз. Давай, преобразуйся, только пошустрее. Не дай бог, эти перелетные птеродактили обратно вернутся. Их там целое стадо, одними потрошителями хрен отмашешься. Система не стала слушать мое бурчание до конца, занявшись делом, как только получила приказ, и занялась так энергично, что у нас глаза полезли на лоб. Первым делом, разбрызгивая злые искры, засветился монтажный набор, окружая вихрящимися блестками все представленные к тузику предметы. А затем те поднялись в воздух и начали сначала медленно, а затем все быстрее мигрировать вдоль покореженного стального тела. Агрегаты и артефакты двигались на мгновение, приостанавливаясь, будто примеряясь, но системе что-то не нравилось, и они начинали двигаться вновь. Вот пушка подползла к правому боку, пытаясь уравновесить диск пилы, повешенный на другой стороне, а через секунду все вновь пришло в движение. Тело тузика вдруг раздалось в стороны, и карабада быта из шагохода нашли свое место внутри раздавшегося тела. Гусеницы заскрипели, начиная изгибаться и вставать на попа, преобразуясь в некое подобие ног. Катки перебрались на голени, а основание с хрустом согнулось, образуя мощные ступни. Тозик поднялся еще выше на своих ходулях, и в ту сторону начала мигрировать автоматическая пушка. Диск же заскользил наверх, пригнувшийся в глубоком поклоне спине. Голова тоже склонилась, образуя наверху ровную площадку, а вот верхние манипуляторы начала корежить и выгибать наверх, спаивая их с циркулярной пилой. Твою мать! Трансформеры просто отдыхают. Я только согласно кивнул стараясь не упустить ничего из происходящего, при этом успевая поглядывать во все стороны, чтобы вовремя заметить возможное нападение. Стаи перелетных птеродактилей стали попадаться все чаще. Да и не особо резвые зомби то и дело подползали к дороге, не давая нам расслабиться ни на минуту. А скрежет, исходящий от трансформирующегося тузика, может привлечь их внимание за многие сотни метров. Тем временем наш незабвённый спутник Поскрежетал еще немного, зашипел, покрываясь белесым паром, на несколько мгновений закрывшим его от нашего взора, затем вновь проявился во всей своей преображенной красоте. — Ну что же, — протянул я, любуясь на то, что получилось. — По крайней мере, теперь точно ясно, что Тузик — это мальчик. — Ага, большой мальчик, и я бы не хотел быть той девочкой, которая ему понравится, — согласился со мной Зубр. Двухметровая пушка, в конце концов, нашла свое место на подвесках меж ног преобразившегося тузика, довольно брутально выпирая вперед обоими своими вороненными стволами, дергающимися из стороны в сторону, видимо, в поисках потенциального врага, ну или лапочки, которые можно было бы по-быстрому пристроиться. Короткая лента со снарядами тихо позвякивала при этом, одним концом скрываясь внутри стального тела. Верхние манипуляторы исчезли спрятавшись под диском пилы, закрепленной наверху всей конструкции, из-под которой посверкивали окуляры нашего весьма подросшего спутника. Внимание! Преобразование завершено. Преобразование ходовой системы и системы подчинения совершено автоматически. На интеграцию вооружения, блока управления и пробоя потрачено 4 единицы прочности монтажного набора. Поздравляем! Механизм под кодовым названием «ТУЗИК» Интегрирован в игровую систему. Прочность плюс 140% от первоначальной. Вмонтирован блок управления высшего ранга. Доступны любые настройки и команды, не превышающие физических способностей механизма. Встроено интуитивное понимание большого спектра приказов. Механизм под кодовым названием Тузик подключен к информационной сети. Ввод приказов возможен программно, через общий чат или вербально, через формирование устных приказов. Встроена автоматическая пушка ГШ-30М. Скорострельность до 2000 выстрелов в минуту. Встроена возможность стрельбы короткими очередями по 50, 100 и 150 выстрелов, после чего требуется охлаждение. С помощью интегрированного блока управления данные параметры можно изменить. Количество боеприпасов на данный момент 57 единиц. Поздравляем! Объект под кодовым названием ТУЗИК Преобразован в передвижную огневую точку под кодовым названием Тузик. Ранг 2, уровень 30. Минимальный уровень игрока для полного контроля над данным объектом 25. Принадлежность равная между игроками Пророк и Зубр. Вы получаете по 20% опыта за уничтоженных им агрессивных существ. Опыт начисляется исходя из вашего совместного уровня и уровня противостоящих существ. Для получения большего количества опыта Развивайте и совершенствуйте передвижную огневую точку под кодовым названием «ТУЗИК». Стандартное предназначение – телохранитель. Предназначение может быть изменено. Список возможных функций прилагается. Интегрирована дисковая пила диаметром 1200 мм. Максимальное количество оборотов – 1500 в минуту. С помощью блока управления можно изменять данный параметр до 1 оборота в минуту включительно. Превышение количества оборотов будет негативно сказываться на прочности механизма. Угол круговой атаки не превышает 45 градусов. Максимальная дальность атаки – 225 см. Устойчивость к механическим повреждениям повышена. Предельная прочность предметов воздействия не выше 1700 кг на квадратный миллиметр. Превышение прочности негативно скажется на целостности механизма. Энергопотребление механизма увеличено на 270%. Работа полного заряда аккумуляторов при критической нагрузке не превышает 35 минут. Необходимо срочно увеличить объем источников питания. Необходимы новые аккумуляторы, а также источники первичной энергии, солнечные батареи, переносные генераторы, атомная батарея или стандартный атомный реактор, предназначенный для установки на современной военной технике, или другие альтернативные источники энергии. Ходовая часть имеет два способа передвижения – энергосберегающий на гусеничном ходу и максимально проходимый в режиме шагового хода. Дозволенная максимальная высота препятствий для данного способа передвижения – 185 см. За время трансформации восстановлено 35% прочности механизма. На данный момент прочность составляет 68%. Самостоятельное восстановление прочности 1 – 1% в час. Некоторые интегрированные узлы не были опознаны и не могут полноценно функционировать. Внимание! С этого момента передвижная огневая точка под кодовым названием Тузик теряет нейтралитет и становится приоритетной целью для ваших врагов. Всю известную информацию по прошедшей трансформации можно узнать через обращение в технический чат.